Глава 6. Нашей команде срочно требовалось пополнение из семейства Глирхов. И это связано не только с тем, что участникам похода не хватило издовых котов. Просто каждый зверь обладал характером и мог отказаться нести на себе того или иного члена команды. Так Саяр подпустил к себе только Дафну, сообразившую накануне подружиться с ним через Хаса. Ария еще не настолько выросла, чтобы унести на себе тяжеленного Эрмита или Калима. Вот и пришлось мужчинам прятаться в пространственный карман, а нам отправляться в путь чисто женской компанией. Удержаться на спине гибкого глирха непросто. Для детей мы смастерили крепления с жесткими сиденьями и плетеными навесами, которые оберегали от падений и веток, хлещущих по лицу. А вот для взрослых подобные конструкции оказались тесными. Впрочем, сгодились и обычные седла, держать равновесие, в которых нам не привыкать. Наши охотничьи костюмы сами по себе произведения артефактного искусства. Меня от всех опасностей защищал древний браслет. Однако для защиты от веток и внезапных нападений тварей я припомнила и приспособила к делу конструкцию мотошлема. Остальным частям защитной экипировки мотоциклистов тоже нашлось применение. Мы озаботились единой формой наездников, гармонирующей с экипировкой зельгов. За основу шлема взяли переднюю часть черепа мерцинов с угрожающими жвалами. Отдельные части костей и клыков, формирующих лицевую решетку, забрала, Соединили при помощи клея и паутины хорба. Для плотного прилегания к голове наши мастерицы связали шапочки из паучьей нити. К ним для защиты затылочной части прикрепили щитки улкаров. На макушке соорудили пучок из стальных усов крейсов. Для красоты и устрашения. Все равно без дела в хранилище валялись. Из хвостов смастерили элементы упряжи, которые крепились на спины глирхов жестким каркасом и служили четвероногим хищникам дополнительной защитой. Дафна везде еще королевский гер подпечатал, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кому принадлежат столь необычные животные и их наездники. Вот и задание нашлось для Гаи и остальных глирхов на время нашего пребывания в Мелесине. Отыскать сородичей, которые согласились бы заключить дружественный союз. А пока мы мчались по пустому тракту, радуясь ощущению свободы и свисту ветра в ушах. У встречных монстров, видимо, срабатывал инстинкт самосохранения. Они сворачивали в сторону, едва только с нами сталкивались. Ну а те, кто подобной сообразительностью не отличался, пополняли запасы живой пищи в хранилищах. К обеду мы преодолели расстояние, равное дневному переходу караван. Костры не жгли, довольствуясь готовой едой с пылу-жару а нашим котикам достались полусонные гифосы, отловленные на ходу. После привала со свежими силами продолжили путь. Благодаря глирхам за два дня покрыли расстояние до Северного Вагора, которое охотники преодолевали за неделю. Серьезных монстров на пути не попадалось, но мы не брезговали северными эргалами, шерсть которых отличалась густотой и прочностью, заршами и гороксами, расплодившимися без меры. Температура в Орентале заметно понизилась. Растительность стала скуднее, а твари злее. Два гора оставалось полдня пути, когда мы отпустили кошек, переоделись в неброские охотничьи костюмы, поверх которых надевались накидки из звериных шкур. Из пространственного хранилища извлекли полусонных ребят, намереваясь навьючить их поклажей с трофеями. Мы и так парней на каждой ночевке доставали, чтобы несли караулы и ощущали причастность к общему делу не всё же девушкам отдуваться. Хотя каждый из наших мужчин с радостью променял бы спокойный сон на путешествие по Иренталу. Полное приключения и опасностей. Афишировать перед посторонними взаимодействия с хищниками мы пока не планировали, как и демонстрировать потайные хранилища. Перед тем, как преодолеть последний отрезок пути, мы извлекли добычу, пойманную по дороге. Потратили пару часов, чтобы шустро ее освежевать и набить шкурами, костями и мясом походные мешки. Отвыкли уже таскать на себе такую тяжесть. Но я нарочно заставила переть неподъёмный груз на себе, чтобы в крепости нас увидели уставшими и измождёнными. Как если бы мы проделали долгий и опасный путь пешком. К Вагуру вышли под вечер. С таким расчетом, чтобы переночевать и утром выдвинуться в путь. До крепких стен оставалось меньше километра, когда на отряд налетели монстры, дальние сородичи Глирхов. Сверепости тварям не занимать, как и острых когтей, немыслимой скорости и атакующей мощи. Однако наш отряд дымчато серым хищником оказался не по зубам. Наоборот, парни с радостью скинули на землю трофейные мешки и вооружились, мечтая размяться и помахать секирами. Да и мне было интересно заполучить новый экземпляр тварей. Костяк стаи составлял вожак и трое заматеревших в схватках молодых самцов. Уже то, как четверка хищников грамотно обложила нас с четырех сторон, говорила о сообразительности и умении работать в связке. Только добыча в нашем лице оказалась чересчур шустрой. Два монстра с размаху влетели в пространственные хранилища. Остальных встретили паучьи жвалы и посох с жалом скорга на наконечнике. Нилринья смертоносным ураганом врезалась в оставшихся тварей, наступающих второй волной. Эрмид даже молот не успел раскрутить, когда последний хищник рухнул на землю, истекая кровью. Скорости, с которой трофеи исчезли в тайниках, можно только позавидовать. Половину стаи мы припрятали на потом, после чего демонстративно занялись поврежденными тушами. Я не отказала себе в удовольствии попробовать печень нового монстра. И ребята тоже съели по кусочку, желая обрести силу и скорость необычных тварей. По описанию, звери походили на северных ваарсов. Хищные, быстроногие, смертельно опасные. Шерсть мягче, чем у глирхов, но с таким же стальным напылением. давитые жало на хвосте, мощный костяной гребень вдоль позвоночника. Мясо вполне съедобное, но жестковато на мой вкус. Не успели закончить с разделкой монстров, как пожаловали гости из крепости. Дозорный увидел нашу группу среди деревьев, доложил коменданту, а тот уже направил отряд на помощь. Я услышала приближение чужаков задолго до того, как они показались на полянке вблизи тракта. Очевидно, мы набрели на излюбленное место охоты тварей. Земля вокруг была взрыта когтями, на деревьях виднелись следы клыков и бурые потеки. «Помощь нужна!» Не таясь, появились защитники крепости. «Приветствую!» Я отвлеклась от разделки туши, которую спешно пришлось доставать из тайника. К нам не дураки, заявились, сумеют прочитать следы и определить, что хищников было больше двух особей, которых уже рассовали по мешкам. Мы вроде как сами справились. Гермит тоже догадался извлечь монстра и сейчас старательно его потрошил. Кали молча держался возле меня, прикрывая собой и помогая с трофеями. Дафна зачищала следы, прикапывая невостребованные останки. А неларинья неслышной тенью держалась позади незваных гостей и держала их в прицеле арбалета. Лайса, вдруг узнал меня молодой охотник. Глазам не верю. Мне сказали, ты погибла в Танксуре. Ты ошибся. Раздался глухой свистящий голос Калима, опередившего меня с ответом. Перед тобой благородная Таната Урелия Аллахаст. Зельги с недоумением покосились на заговорившего телохранителя, но вида, что случилось нечто из ряда вон выходящее не подали. Тарук, а вот я удивленно вытаращилась на парня, с которым познакомилась на охотничьей заимке. Тарук Фаре был одним из шести подростков, побратавшихся после бойни на охотничьей заимке в Танксуре. Лаэрт, Калим, Наура и Санка стали мне братьями. А о судьбе пятого паренька я ничего не знала до этого момента. Тем удивительнее оказалась встреча. Однако Калим прав. Нам неизвестно, каким человеком вырос по братим. Пока не принесет клятву, доверять ему не следовало. «Должно быть, вы меня с кем-то перепутали?» Заметила холодно и обратилась к старшему отряда, которого легко опознала по значку охотника на жетоне. «Уважаемый Сур, я и мои спутники держим путь в Мелисин. Просим разрешения заночевать в крепости, если это возможно». «Прошу прощения, Тана, я ошибся», — пробормотал Тарук, рассматривая меня цепким взглядом. «Меня зовут Кирис Сурмартияр», — представился старший охотник. «Северный Вагор никому не отказывает в помощи и ночлеге». В крепости для каждого путника найдется горячая еда, кров и чистая постель. Если среди вас есть раненые, у нас при себе зелье для заживления ран. А в вагоре ждет лекарь. Благодарю Кирис Сур. Мои люди не пострадали. С удовольствием воспользуемся приглашением. Мы вас не стесним и поделимся добытым мясом. Не знаю, какие на вкус северные варсы. Ноги фосы чрезвычайно хороши, если потушить с овощами. «Приятно, что благородная Тана знакома с охотничьими традициями», — оценил предложение Кирис. «Варсы пожестче гефосов будут, но гораздо сытнее и вкуснее в отварном виде. Кстати, отозвали бы вы своего стрелка, а то продырявят ненароком. Мы не собирались на вас нападать. Наоборот, поспешили на подмогу, завидев, как атаковали твари. Я махнула рукой Нилриньи, чтобы не пряталась и шла к нам. Девушка с гордым видом прошествовала мимо мужчин, удивленных ее появлением. Две женщины в отряде уже много, а три — подавно. В команде спасательного отряда состоял эльфир. Так у парня челюсть отвисла, когда опознал Синдаров соотечественница. Какими же округлившимися глазами он посмотрел на меня, сообразив, кого слушалась и защищала телохранительница? Ловко вы с хищниками управились. Похвалил работу охотник, мимо глаз которого прошла эта немая сцена. Я сперва удивился, как такая малочисленная группа подобралась невредимой по опасным нынче трактам. Теперь вижу, что с монстрами вы разделались не хуже суров. У меня был хороший учитель. Тантельдаран слышали о таком? Тебансура, которого здесь знали, я предпочла не упоминать. Конечно, кивнул мужчина. Этот отважный воин хоть и не состоял в гильдии, но слова о нем прокатилась по всему Мирильсинду. Рад встретить его ученицу. Охотники помогли собрать и распределить по мешкам трофеи, после чего сопроводили в крепость. По дороге Кирис допытывался, что привело нас в северные края и откуда у моих спутников столь редкое оружие. Я отвечала уклончиво. Оружие добыли в честном бою и сняли с тварей, которых победили общими усилиями. В этих краях люди со скоргами не сталкивались и редко выживали после встречи с хорбами. Так что наши охотничьи заслуги вызывали у бывалых воинов уважение. Выпытывать чужие секреты у суров было не принято, поэтому удовольствовались скупыми объяснениями. Вероятно, рассчитывали выяснить подробности за ужином. А вот Эльфира по имени Петифер Яровина интересовала, в каких краях обосновалось семейство Аллахаст, и почему он прежде ничего о нем не слышал. Я изучил перечень благородных семейств четырех королевств, и нигде не упоминалась фамилия Аллахаст. Да будет вам известно, что ее носила последняя эльфийская королева. Если древняя фамилия присвоена безосновательно, вас ждет суровое порицание общества. Даже прямым потомкам не даровали подобные чести. Чести? Я усмехнулась. Полагаю, причина крылась в том, что правители четырех королевств не захотели сажать на трон бастардов. Дети Леурели и Алахаст родились вне брака с Риваном Хинтареном. Габроны, Ваймуры, Арусанды и Эркасы признали отпрысков королевы наследниками кланов. Какие же еще малыши должны были носить фамилии? Эльфер недовольно поджал губы. Не нашелся, что возразить, или же задумался над элементарным выводом, от чего имя королевы никто прежде не использовал. А мы тем временем достигли крепости, где нас встречал старый знакомый Вионт Сур, дослужившийся до звания коменданта. Теперь уже не с одной серебристой прядью на виске, а полностью седой, но еще не старый мужчина. Он скользнул по мне взглядом, в котором промелькнуло узнавание. Однако же Сур вида не подал, оставив выяснение на потом. Да и рассмотрел поближе, убедился, что со мной не сравнить ту пятнадцатилетнюю наивную девчонку которая я была 4 года назад. А если к ним прибавить время, проведенное в убежищах, плюс изменения, вызванные Иренталом, то меня подавно не узнать. Дорогие путники, добро пожаловать в Северный Вагор. Здесь вы найдете защиту, кров и стол. Поскольку крепость расположена на территории Ирентала, здесь действуют строгие правила, соблюдение которых обязательно для всех без исключений. Нарушители изгоняются из крепости, и дальнейшая их судьба никого не интересует. «Правило нам известно», — ответила за команду. «И мы обязуемся не нарушать их, не создавать конфликтные ситуации и не проливать кровь. Кроме как на арене для поединков». «Позвольте передать часть добычи в общий котел. кивнула Эрмиту, который вышел чуть вперед и сгрузил два объемистых мешка с мясом на дощатый настил. А еще меня опросили доставить письмо. Выудила из-за пазухи послание от Ибансура. И кое-что на словах. Намекнула, что не помешало бы пообщаться наедине. «Надо же!» — удивился комендант, покрутив в руках слегка помятый конверт. Жив еще зарший прохвост. Что ж, рад получить весточку от старого друга. Пойдемте ко мне, Тана, побеседуем без лишних глаз. Кирис, покажи гостям комнаты, пусть обустраиваются на ночлег. А мы пока побеседуем». Нилринья устремилась вслед за мной, но я притормозила ее жестом. Ни к чему демонстрировать излишнюю опеку. В крепости нам ничего не угрожало. Хотя я бы даже Вионду Суру не доверяла без клятвы. А вот Калим смотрел на наставника с ожиданием. В маске и костюме Сур не узнал бывшего ученика. Не мудрено, ведь столько лет прошло с той бойни в Танксуре. Мы все изменились с тех пор. «Иди за мной», — позвала парня, которому явно хотелось пообщаться с Виондом. Условия жизни в крепости были простыми и аскетичными. Охотники уходили в дозоры, несли караулы на стене или отдыхали после смены. Обслуживающий персонал из числа учеников и подмастерьев поддерживал чистоту, обрабатывал трофеи, собирал травы и варил эликсиры. Кухней заведовала строгая Теринга, жена местного охотника. Женщин в крепости проживала не так много. Большей частью травницы охотницы или жены охотников. Меня радовал факт, что мы не единственные представительницы прекрасного пола, а местные мужчины не обделены женским вниманием. «Значит, школу Тебансура облюбовали хорбы?» Прежде чем узнать, что наставник передал на словах, вионта, ознакомился с содержанием письма. Пригороды захвачены тварями, деревни и поселки разорены. Я ожидал подобных известий после того, как через крепость прошли полчища монстров. Тем удивительнее, что вы добрались невредимыми. За последние месяцы по тракту прошел всего один караван в Мелесен. Насколько мне известно, обратно Восточное Королевство он двинется в следующем месяце. Не знаю, какая надобность привела вас на север, но лучше бы вы дождались каравана и вернулись с ним в безопасные земли. Эльхельсы и в менее суровые времена закрывали границы и никого не пропускали за стену, а теперь подавно забаррикадировались в королевстве и отгородились от проблем. Вионтюр, как крепко вы связаны с гильдией? Уточнила, прежде чем отвечать на вопросы. Если поклянетесь сохранить в тайне то, что узнаете сегодня, прежняя клятва ее не отменит? Я давал клятву охотника. На должность коменданта заступил недавно, потому что прежний глава крепости погиб в схватке с монстрами. Мне не за что любить гильдию после того, как с нами обошлись в танксуре. Эббан пишет, что доверяет тебе, как никому другому. Что ж, прислушаюсь к старому другу. Он еще ни разу не подводил. Мужчина рассек ножом ладонь. Клянусь, ни единая живая душа не узнает о нашем разговоре. Все сказанное это Урели и Алахаст останется в этом кабинете и умрет вместе со мной. Принимаю. Почтительно кивнула мужчина. Рада, что вы прислушались к совету отца. И начну я, пожалуй, с того, что прежде меня звали Лаиса Ангрин. Затем я носил имя Тоуре или родившийся и погибший в этих краях. Не думала, что судьба приведет в северные земли, но у меня серьезная причина, чтобы попасть в Мелисин. Разговор с Виондом затянулся до позднего вечера. Нам даже ужин принесли в кабинет, так и не дождавшись к общему столу. С приемным отцом мы обсуждали вариант того, чтобы перетянуть старого охотника на свою сторону. Вионт — надежный друг, умелый охотник и талантливый руководитель. В нашем маленьком королевстве как раз не хватало таких людей. Но это не последняя причина, по которой выбор пал на этого человека. Мы предположили, что в старых крепостях древние могли устроить тайные убежища и переходы. Обследовать вагор чужакам никто не позволит. А кто лучше, чем комендант, знает, что и где здесь расположено? кто, как не охотник, исходил и обследовал каждый уголок в этих суровых краях. Возможно, что эльфы установили ловушки вне стен крепости, а потомки даже не подозревали об их истинном назначении. С Виондом Суром нам повезло дважды. Во-первых, этот человек водил крепкую дружбу с Тебан Суром, прислушивался к советам и помогал, чем мог. Разумеется, подобные поведения и поступки были обоюдными, Поэтому комендант не только выслушал меня, но и поверил каждому слову. Слишком уж много нашлось подтверждений тому, что монстры оживились и ринулись на незащищённые территории. Никто из эльфиров не называл истинной причины, которая таилась в глубине Эрентала. Охотники понимали, что в гиблом лесу творится что-то неладное, но не подозревали о масштабах грядущей катастрофы. По всему получалось, что Вагоры вместе с их защитниками бросили на произвол судьбы. Обитатели крепости первыми попадут под удар и будут сдерживать натиск монстров до последнего живого Сура, не подозревая, что помощь никогда не придет. Охотники привыкли рисковать жизнями и не боялись трудностей, но они были живыми людьми и не хотели умирать впустую. Во-вторых, Вионт Сур действительно обнаружил в пещере неподалеку древние знаки на стенах. Утром мы намеревались покинуть крепость и заглянуть в указанное на карте место. А ночью, пока охотники спали чутким сном, я вместе с помощниками трудилась над созданием убежища в пределах Вагора. Комендант показал старинный подземный ход, выводящий в укромный овражек возле тракта. Там мы и задумали сделать потайную комнату с проходом, через который, если понадобится, обитатели северного Вагора попадут в ущелье. Собственно, по завершении работы мы прогулялись до дома, чтобы продемонстрировать Суру невероятные возможности подобных убежищ. «Как такое возможно?» — ахнул старый охотник, когда в куске старой стены, на которой мы выбили древние знаки, засветился проем, открывая проход в пространственный карман. «То ли еще будет?» — хмыкнул довольный Эрмит. Вчера они с Дафной и Нилриньей вкусили минуты славы, когда рассказывали о схватках с монстрами и хвастались редким оружием. Понятно, что всех тайн они не раскрывали, но о миссии по спасению клана Габронов многим было известно. Да и важно на самом деле, как преподнести историю. А то еще окажется, что мы пришли в Зельдарин с целью уничтожить старейшин и свергнуть устоявшиеся веками порядки. Постепенно слухи расползутся и сформируют правильное представление о подлости старой прогнившей власти. Очередной шок с комендантом произошел, когда он сообразил, что время внутрипространственного кармана течет иначе. Мы закончили с новым убежищем перед рассветом, когда следовало возвращаться в крепость. А тут я задумала возиться с дверью, ведущей в ущелье. На ее формирование и активацию ушло еще полдня как же вытянулось лицо Вионда, когда я вывела его обратно в подземный ход, где утро еще не вступило в свои права. Ну и последним добивающим фактором, окончательно перетянувшим Сура на нашу сторону, стал визит в ущелье, где он встретился со старым другом. «Зарши ты вы, кормыште, расчувствовался Вионд, позволяя себе крепкие словечки. «Ты же выглядишь моложе, чем я тебя знал в Танксуре. Как такое возможно? А это? Твоя жена и дочь? Младшенькая. Наставник с гордостью представил другу Рильяну. Магичка растет и сильная. Спасибо, Лаисе, без нее этого чуда не случилось бы. Как же я рад за тебя, друг. Поверить не могу, что увижу старого прожжённого одиночку в окружении любящей семьи. Суры удалились в один из пространственных карманов, чтобы пообщаться, вспомнить прошлое и поговорить о будущем. Ну а я посвятила это время общению с Эльдарионом. За два дня разлуки так соскучилось, что не хотелось никуда уходить. Зельги и Нилриньи выпустили пойманных ваарсов в клетке, чтобы понаблюдать за тварями и изучить их особенности. Работникам в ущелье прибавилось трудов, когда мы выгрузили хранилище с трофеями, собранными по дороге. Однако все когда-нибудь заканчивается. Настало время и нам уходить. В пространственном кармане два старых друга успели приговорить бочонок к хмелевке, продегустировать настойки и уметь половину туши гифоса на закуску, а потом еще выспаться и протрезветь. Тебонсур редко употреблял спиртное и не одобрял возлияний. Однако ради таких редких моментов делал исключение. Оба сура вышли свежими, подтянутыми и отоспавшимися. Последнее особенно важно, учитывая постоянный недосып и тревожную обстановку в Вагоре. «Лаиса, подойди, пожалуйста». Тебан при домашних называл меня прежним именем, а я и не возражала. Это имя осталось для близких, кто знал меня с первого дня, когда я появилась в этом мире. «У Вионды есть что тебе сказать». «Как посидели?» Подошла с улыбкой, рассматривая решительно настроенного Сура и довольного собой отца. Тебон никому не рассказывал, что в тайне занимался выгонкой первача, конструкцию для приготовления которого и принципы действия я расписала во всех подробностях. Спирт требовался для лечебных настоек и дезинфекции ран, а уж какое открывалось поле деятельности для изготовления напитков на его основе. Кто, как не лучший друг, способен оценить необычное хобби? Единственное условие, которое я поставила, когда открывала этот ящик Пандоры, чтобы отец регулярно принимал печень твари, излечивающую любые болезни. «Душевно», — ответил за двоих Тебансуры, и похлопал друга по плечу. «Смелее, Вионт, не робей. Перед тобой все та же Лаиса». «Я, Вионт Сурфарак, присягаю на верность Таурелия Аллахаст, первой королеве возрожденного королевства или веры. Клянусь служить верой и правдой, не жалея жизни защищать честь и достоинство Ее Величества и наследного принца веры Эльдериона. Я рада, что теперь вы с нами. Разумеется, я приняла присягу. Сама ведь хотела заполучить в команду честного и родеющего за дело человека. Буду признательна, если и другие охотники, которым вы доверяете, присоединятся к нам. Главное условие — верность и преданность делу. Помните, ни единого слова обо мне не должно быть сказано без клятвы молчания. «Будет исполнена моя королева». Седой охотник почтительно поклонился. Непривычно, когда люди, от которых прежде зависела моя судьба, теперь склоняли головы. В Северный Вагор мы вернулись на рассвете. Жизнь в крепости уже бурлила и текла своим чередом. Собрались быстро, отказавшись от завтрака, после чего попрощались и выдвинулись в дорогу. Вионду я оставила ключ, позволяющий открыть проход в пространственный карман, а оттуда в ущелье. Воспользоваться убежищем он обещал в крайнем случае без особенной надобности не соваться в подземный ход. Но это комендант дал такое обещание. А вот Тебансура Бансур никто не ограничивал в перемещениях. Я не видела в том ничего страшного, если два друга встретятся на пару часов в потайном кармане, чтобы обменяться последними новостями. Все равно снаружи пройдут считанные секунды. Отсутствие обоих охотников за это время никто не заметит.